«Не то чтобы я внезапно вообразил, будто имею право совсем уж беззастенчиво совать нос в твои дела. Но если ты решил начать карьеру уличного проповедника, мне лучше об этом знать, по многим причинам». «Ну что то не уличного, трактирного. Назюзюкался и вещал. Классика жанра». Правда, пил я при этом горячее вино, от которого трезвеешь, прежде чем успеешь сообразить, что напился. Да и слушатель у меня был всего один. Можно сказать, обошлось малой кровью. — А что за слушатель? — Малый Йоз, конечно. — Почему, конечно? Звучит так, словно я сам должен был догадаться. Не то чтобы должен, но вполне мог. Сам же водил меня в скандальный переулок и рассказывал про новых древних. А вчера они как раз строили дом Мелифаро. Я успешно выступил в роли уличного зеваки, заодно и познакомились. Ты, кстати, уже видел эти хоромы? Да, специально ходила взглянуть. Любопытное сооружение. Жаль, что ты совершенно не знаком хотя бы с основополагающими принципами архитектуры. Тогда смог бы оценить, до какой степени это невозможно. Ничего, я и так оценил. «Но всё это ладно бы. Ужас в том, что вчера ночью ребята построили дом по моему проекту». «Хочешь сказать, ты переезжаешь?» «Ага, в хижину на дереве, со звёздами вместо светильников и облаками, заменяющими оконные ставни». «Ладно, ладно, вру. Моя мечта просуществовала часа два от силы. И хижина, и дерево, и облака, которые её окружали». Просто Малдова позвал меня в скандальный переулок и предложил выдумать для них какое-нибудь диковинное задание. «От на дереве и я бы не отказался», — неожиданно признался Шурф. «Ну так зачем дело стало? У вас там такой шикарный сад вокруг резиденция, можно хоть целый город на деревьях построить. А своим подопечным скажешь, что это такое специальное магическое сооружение для пущей близости к небу, не непосвященным не понять». И пусть благоговейно трепещут, пока ты там плюешь потолок. Я бы так и сделал. Но пока не имеет смысла. К дому на дереве должен прилагаться мальчишка, который от него в восторге, а не взрослый человек, который смутно помнит, что когда-то ему нравились подобные штуки. Ну, будем честны, моего восторга тоже хватило, в лучшем случае, на час. Это очень много. — серьезно сказал Шурф. — Я бы и за несколько минут искреннего восторга дорого дал. — Думаешь, это так важно? — Важнее всего на свете. Не сам по себе дом на дереве, конечно. Важно собрать себя из разрозненных деталей, вернуть мальчишку, не прогоняя при этом взрослого, который из него получился. Вернее, великое множество взрослых которыми я успел побывать. Собрать их всех вместе и посмотреть, что получится в сумме. Очень этого хочу». «Значит, так и будет», — сказал я. «Мне нравится твой оптимизм, но я не вершитель». «Ты гораздо хуже. Пока вершители сидят и ждут, что им на голову свалится то, что однажды с дуру угораздило захотеть, ты приходишь и берешь это сам». Чтобы ты, да не повернул все по-своему, вообразить не могу. Мы просидели в гостиной почти до рассвета. Под тем предлогом, что не хотим будить так удачно задремавшую в кресле Базильеву. А на самом деле – просто потому, что любим трепаться. И готовы заниматься этим сутками напролёт. Но потакать собственным слабостям любой дурак может. Поэтому мы договорились делать вид, будто бережём чужой сон. Довольно причудливым способом. Но какая разница, если он работает? Удивительно, впрочем, не это. И не тот факт, что когда я в полдень спустился в гостиную – Сэр Шурф снова сидел в том же самом кресле, словно и не уходил никуда. Может, мне и правда только приснилось, как я его провожал. День вчера был такой длинный и разнообразный, что с меня вполне осталось бы отрубиться буквально на полуслове и продолжить увлекательную беседу уже во сне. И что другое кресло занимало не спящая Базилио, а чрезвычайно бодрое миламоре меня тоже не особо удивило. Почему бы, собственно, ей не сидеть в моей гостиной? На мой взгляд, тут ей самое место.